от носка итальянского сапога через Сицилию и взаимодействие с греками с территорией Албании, Рузвельт же ждет любого удобного случая, чтобы вступить в войну на стороне англичан и вообще кого угодно, кто борется с Гитлером. Вопрос победы союзников — это вопрос времени. Германия одна как в прошлом, так и ныне — не в состоянии воевать против всего мира. Рано или поздно она рухнет, раздавленная военной и экономической мощью противников, испепеленная и истекающей кровью, возможно, даже без шансов как-то возродиться. И если все это неизбежно, то нужно, по крайней мере, чтобы Германия была сокрушена Западом, Англией и Соединенными Штатами Америки, а не Сталиным. Тогда у нее и остальных стран Европы есть шансы возродиться на основе старой доброй европейской демократии.